лес выручает. Дядя Кузя, а кто в лес за дровами ездит? Это тяжелая работа. Для нее мужская сила нужна. Поэтому в лес Игнат, отец семейства, отправляется. И старшего сына Дмитрия с собой берет. Вдвоем с подручней деревья валить. А как это делается? Топорами. Хорошим топором Который правильно заточен Да в руке ладно лежит Минут за пятнадцать Можно среднее дерево свалить Правда, потом еще надо сучи обрубить Да ствол на чербаки разделать Чтобы из лесу вывести Игнат и Дмитрий сегодня тоже В лес за дровами поехали Не думаю Летом слишком много другой работы Недаром говорят Что летний день Целый год кормит Что же это за работа? Сено косить, сушить, в стога собирать, к дому перевозить. Когда пшеницу и рожь сожнут, надо снопы привезти с полей и зерно обмолотить. Про это ты уже говорил. Но не рассказал, что молодьба тоже мужская работа, потому что обмолачивают зерно тяжелыми цепами. А после молодьбы мужчины могут отдыхать? Даже и не мечтай. Осенью надо сеять озимую рожь, то есть ту, что зимует под снегом. Зачем? Рожь холодов не боится. Она до морозов прорастет, под снегом перезимует, а как только снег сойдет, сразу начнет расти дальше. Просто чудеса!